«Самые пустяки. На дорогу и на зубного врача, да еще на сак, разные мелочи. Но если он против, она обойдется и без них». «Ты и так уже забрала много денег», — сказал он. «Ну и что?» — ответила она. «Они все разошлись. Разве ты ничего не скопила?» «Скопила? Можешь поискать в моем сундунчке». «Я ничего не скопила и в Бергене, а там мне платили гораздо больше». «У меня нет для тебя денег», — сказал он. Он не очень-то верил, что она вернется из этой поездки. К тому же она так долго мучила его своими бесконечными капризами, что в конце концов он стал к ней охладевать. На этот раз приличной суммы ей выманить не удалось» но он посмотрел сквозь пальцы на то, что она забрала с собой огромное количество провизии и отвез ее вместе с ее сундуком к пароходу. Вот и наступила развязка. Оно бы ничего, остаться одному на хуторе, он к этому привык, но очень уж связывала скотина, и когда ему приходилось отлучаться из дома, она оставалась без ухода. Торговец посоветовал ему нанять на зиму Олину. Она когда-то несколько лет прожила в Силандре. Правда, она уже старая, но по-прежнему все такая же бодрая и работящая. Аксель послал за Олиной, но она не пришла и никакой весточки не прислала. А пока Аксель заготавливает дрова, обмолачивает свой небольшой урожай ячменя и ходит за скотиной. Кругом одиноко и тихо. Изредка мимо проезжал по пути в село или из села, Сиверт из Силандра. Туда он возил дрова, кожи или молочные продукты. Оттуда же возвращался почти всегда порожняком. Хуторянам из Силандра не было нужды наведываться в лавку. Изредка мимо лунного проходил Бреде Ольсен, в последнее время чаще прежнего, Что это так зачистил? Видать, старался показать свою незаменимость на телеграфной линии и таким образом сохранить место за собою. Со времени отъезда Барбру он ни разу не зашел к акселю, а проходил мимо, и это его заносчивость не очень-то была уместна, ведь он все еще жил в Брейдаблике, все еще не выселился оттуда. Однажды Когда он намеревался, как всегда, пройти мимо, даже не поздоровавшись, Аксель остановил его и спросил, когда он собирается съехать с хутора. «Ты как расстался с Барбару?» — спросил вместо ответа Брэда. И пошло слово за слово. «Ты отправил ее без гроша в кармане? Она едва-едва добралась до Бергена? Выходит, она в Бергене?» да, «Пишет, что наконец-то попала туда, но не тебя и благодарит за это». «Вот возьму и сейчас же выселю тебя из Брейдаблика», — сказал Аксель. «Сделай одолжение», — насмешливо ответил Бреде. «После Нового года мы и сами выселимся», — сказал он, и пошел своей дорогой. «Значит, Барбру уехала в Берген. Значит, так оно и вышло». Как Аксель думал, он не горевал. Горевать? Чего ради? Ведьма, она и есть ведьма. И все же он еще не терял надежды, что она вернется. Черт его поймет. Должно быть, он очень уж привязался к этой женщине, к бездушной хищнице. Но ведь были же у них и хорошие минуты, незабываемые минуты. И только для того, чтобы она не сбежала в Берген, он и поскупился на деньги при прощании. А она, выходит, все равно удрала. Правда, вон висят кое-какие ее платьишки, да на полке лежит завернутая в бумагу соломенная шляпка с птичьим перышком. Но она за ними не вернется. Может, он и горевал немножко». Словно в насмешку к нему по-прежнему приходила ее газета. И, наверное, будет приходить до Нового года. Но как бы то ни было, Акселю хватает о чем другом думать. Надо быть мужчиной. К весне он собирался сделать пристройку к северной стене новой избы.